59. Элиза. Сегодня утром просыпаюсь с неприятным чувством. Что-то не так. С тех пор, как я стала оставлять дверь моей комнаты открытой на ночь, чтобы Эдуар был спокоен, у него появилась новая привычка. Когда я засыпаю, он лежит в изножье кровати. Пробудившись, нахожу его привалившимся ко мне всем собачьим телом. Я представляю, как это происходит. Эдуар наблюдает за мной, терпеливо ждет, и стоит хозяйке погрузиться в сон, бесшумно забирается на постель и медленно, в час по чайной ложке, продвигается вверх, пока пуговка его носа не окажется в нескольких сантиметрах от моего. Если бы мог, пес уподобился бы моему шарфу. Я делаю Эдуару выговор, но каждое утро почти радуюсь, ощущая его, прямо скажем, неароматное дыхание. Сегодня я лежу одна. И это ненормально. Комната пуста. Зову Эдуара, жду, что он приползет на пузе, но ничего не происходит. Встревожившись, седу на кухню и... О, ужас. Эдуар лежит на боку с открытыми глазами, дышит прерывисто, и с пасти течёт пена. Его несколько раз вырвало. Нельзя терять ни минуты. Я тащу пса в машину и еду в ветеринарную клинику. Он не шевелится. Присутствие других собак в приемном покое не производит на Эдуара ни малейшего впечатления. Секретарша обещает пропустить нас вне очереди, как только доктор освободится. Ожидание тянется невыносимо долго. Эдуард никогда раньше не болел. Он в хорошей форме, и я забываю, сколько ему лет. Мы только что по-настоящему сблизились, и они готовы лишиться друга. Эдуард тяжело дышит и время от времени вздрагивает всем телом. Я глажу его. шепчу ласковые слова. все будет хорошо, дружище». Ветеринар немногословен. Он обследует Эдуара, щупает живот, шарит в глотке, измеряет температуру и предлагает сделать эхографию. Все, что угодно, доктор». «Он ел что-нибудь новое?» «Нет, насколько мне известно». «Врач оставляет меня в кабинете и забирает Эдуара в рентгеновский кабинет». Я ударяюсь в слезы, как только за ними закрывается дверь, и даже не отвечаю на звонок. Впервые за долгое время мне нужно побыть одной. Ветеринар возвращается через 20 минут с Эдуаром на руках. Я вытираю щеки и принимаю у него пациента. Доктор кладет передо мной снимки и кончиком ручки указывает на несколько участков. «Это кишки», — объясняет он. Я понимаю щекиваю, хотя ни черта не понимаю. Это вполне могла бы быть колоноскопией моей бабушки. Вот эти пятнышки — куски пластика. Можете предположить, что это было? Нет, я не... О, чёрт, мой чехол для ключей. Несколько дней его ищу. Похоже на правду. Хорошо, что застрявшие части находятся в нижнем отделе кишечника. Собака обезвожена. Мы поставим капельницу и назначим лечение. Должно помочь. В крайнем случае сделаем операцию. Я покрепче прижимаю Эдуара к себе. Он поправится. Будем надеяться на лучшее. По дороге на работу пытаюсь избавиться от последних впечатлений. Когда Эдуара заперли в клетке, я увидела в его глазах отчаяние и попросила разрешения навестить его. Доктор позволил. Я пообещала моему псу заехать вечером. Утром я звонила мадам Маденье и предупредила, что задержусь. Увидев меня, она понимает, что отсутствие рядом со мной Эдуара — плохая новость. Я надеялась, что драконша воздержится от комментариев, но желание съязвить оказалось сильнее ее. Рада видеть вас, Элиза, без вашего чудища. Пытаюсь сдержаться, но довольная физиономия заслуживает ответного доброго слова. Я тоже вам рада, мадам Маденье, даже без вашей чуткости.